Я стою во тьме. Здесь нет неба и земли, верха и низа, времени и пространства. Просто абсолютная чернота, будто я снова зависла посреди морской толщи. Только теперь на меня не давит вода, и тут есть воздух. Или мне так кажется? И прямо передо мной стоит другая я. Это странно, так отчётливо видеть её, хотя здесь нет никакого источника света видеть длинные каштановые волосы, растрёпанную чёлку, бледное острое лицо, сизо-серые глаза, удивлённо распахнутые, изучающие меня. Всё равно, что смотреть в зеркало. «Я что, сплю?» произносит другая Лайза. «Кто ты?» «Она. Я до всей этой истории. До потери всех, кто мне дорог. До того дня, когда мама отправила нас с Сэшем Фарги». Ребенок, живущий в своей доброй домашней сказочке, все еще ждущий того, кого он никогда не встретит. Я почти завидую ей. Я — это ты. Много жизней спустя. Или назад. Как посмотреть? Она только пожимает плечами. С недоверием. Еще бы, я на ее месте тоже бы не поверила. Мы одновременно оглядываемся и замираем, Сбоку от нас, совсем недалеко, горит прямоугольник белого сияния, похожий на открытую дверь. Выход. Выход на свет. Выход из этой темноты. И я отчетливо понимаю, не знаю как и откуда. Там жизнь. И туда может пройти только одна из нас. А вторая останется здесь, в темноте. Навсегда. «Хотя существует ли вообще это место, чтобы в нём можно было остаться?» «Отсюда выйдет кто-то один», — говорит другая Лайза. «Значит, я не ошиблась. Она тоже знает. До двери шагов семь, не больше, но никто из нас не торопится идти». «Это так... странно?» Другая Лайза снова смотрит на меня. «Мне что, придётся бороться за право выйти... с собой?» Я не отвечаю. Я не уверена, что мне стоит бороться. Если я останусь здесь, все закончится. Я забуду всю боль, все испытания, все потери. Я исчезну. «Ты же хотела разорвать этот заколдованный круг», — шепчет темнота. «Ты смирилась с тем, что уйдешь. Ты все равно не сможешь жить дальше, помнить все, через что тебе пришлось пройти». Все варианты своей жизни и смерти А другая ты, взгляни на нее Как она безмятежна, как счастлива Но она вернется, чтобы умереть Возражаю я мысленно, уже понимая, что спорю с собой Ты ведь тоже умрешь Увещевает темнота вкрадчиво и убаюкивающе Знание об опасности не избавляет от нее Так не лучше ли просто отступить? Дай себе исчезнуть, а то и другое спокойно умереть. Ведь даже если ты успеешь добраться до Фарги, избежать гибели, уйти на Эмайн до назначенного срока, ты действительно хочешь оставить всех, кого любишь, и коротать там вечность в одиночестве. Нет, не в одиночестве, вдруг понимаю я. Если я здесь, если я вижу своего двойника, то Коул тоже... Я смотрю на другую Лайзу. Значит, Коул ошибался. Две личности не просто сливаются, а вступают в конфликт, пусть и не сразу. Мы не исчезаем бесследно. Нам дают возможность выбора. Вернуться или уйти навсегда. Переживший то, через что прошли мы, просто не может сдаться без боя. Даже другому варианту себя. Я смотрю на другую Лайзу, и решение обращает разум серебристой сталью. холодный непреклонной, безжалостной. Не это ли чувствовал Коул после сотни тщетных витков, когда цена перестает иметь значение? «Я не хотела занимать твое место», — тихо говорю я. «Прости». И делаю шаг к выходу. Он дается так тяжело, будто на ногах у меня бетонные плиты». Другая Лайза запоздала кидается следом, пытаясь опередить меня, но незримая сила удерживает ее на месте. «Я не останусь здесь! Там... там Эш и мама и...» Голос ее режет отчаянием и яростью. «Я хочу вернуться! Хочу жить! Хочу выучиться на артефактора, как мама!» Она вырывается вперед буквально на фут, и я чувствую, как темнота тянет меня обратно. Cool. «Нет. Если для меня еще есть выход, я не имею права отступить. Не после всего, что он для меня сделал». «Ты не будешь жить. Ты умрешь». Голос мой спокоен. Другая Лайза на миг замирает, и я снова равняюсь с ней. «Ты никем не станешь, потому что отмеренный тебе срок истекает завтра». «Врешь!» Она рвется вперед, пытается сломать невидимую стену, отделяющую ее от выхода, не дающую даже приблизиться к нему. Я — это ты, но прошедшая через то, что тебе и не снилось, и еще много других вариантов тебя. Я сильнее. И я знаю, что ты не любишь проигрывать, но в этой борьбе тебе не победить. Я отворачиваюсь и делаю следующий шаг. Я не могу его подвести. Шаг. Еще один. Каждый новый дается тяжелее предыдущего, но свет уже рядом, ослепительный, белый, непроницаемый. «Кого не можешь подвести?» — кричит другая Лайза. Она уже в бешенстве. «О да, я бы на ее месте тоже бесилась. Еще как!» «О том, кого ты ждала. С кем тебе суждено было встретиться, но сложилось так, что вы не встретились». Я оглядываюсь через плечо. О том, кто любит тебя. Она смотрит на меня тяжело дыша. Ты... Встретила его? Встретила. При обстоятельствах, о которых я предпочла бы забыть. Но одно от другого неотделимо. Я издаю тихий смешок. Ты жила не той жизнью, которой должна была жить. Ты занималась не тем, чем должна была заниматься. Вся твоя жизнь — ошибка. «Бунт против судьбы, которая предназначала тебе другое. Никогда не замечала?» Она молчит. И я уже почти отворачиваюсь, когда она всё-таки размыкает губы. «Я... действительно завтра умру?» «Нет. Если вместо тебя вернусь я?» «Нет. И тогда я... ты... будешь жить той жизнью, которой я... ты... должна жить?» я киваю. Она долго смотрит на меня. «Ты позаботишься о Бэше?» спрашивает она потом. «И о маме?» Я медлю, прежде чем ответить. «Да. Я ведь люблю их не меньше тебя. Пожалуй, даже больше», добавляю я про себя. «Другой мне ведь не приходилось их терять. И я действительно позабочусь о них, пока смогу». Тогда... Она опускает голову. «Будь счастлива. За нас обеих». Одно из моих положительных качеств. Когда дело касается счастья моих близких, я всегда правильно расставляю приоритеты. Особенно, если речь всего-навсего о том, что нужно пожертвовать собой. «Буду», — говорю я. «Обещаю». И иду вперёд. «Странно, но последние шаги даются легко-легко, точно я бегу под гору. Может, потому что другая Лайза просто стоит и смотрит, как я ухожу. Свет обнимает меня белыми крыльями, принимает в себя, и все тонет в нем, растворяется, обращается частичками сияния, заволакивающего весь мир. Потом ослепляющая белизна дрожит, уменьшается, словно всеобъемлющее море в один миг стало узким ручьем» и превращается в тонкий солнечный луч, бьющий в глаза из-за щели между занавесками. Я лежу на кровати, и в воздухе носится восхитительный запах оладий, а под дверь просачиваются отголоски маминого пения. Он на руках тебя будет качать, тихо баюкая звездным прибоем. Голос звенел приглушенным колокольчиком в такт моей поющей душе и, улыбаясь, о чем-то молчать. Я дома. Я — талайза что помнит Коула, что помнит все. И я — живая.